История четвёртая. «Всем привет. Я вот уже полгода живу как в аду. Мой муж, мой любимый муж, сначала изменил мне с нашей общей коллегой, а потом и вовсе заявил, что хочет жить втроём. Я не знаю, что делать дальше». Именно так я начала писать пост на женском форуме. Психологу ходить у нас было как-то не принято, да и дорого это. А на интернет-форуме много людей, глядишь, что и посоветуют. Не прошло и суток, как советчики стали активно писать. Кто-то советовал скорее бежать от мужа, кто-то приводил в пример свои отношения. Я вот девушка и жила пять лет с любимым парнем и его другом. Красивейшие мужчины. Это было лучшее время в моей жизни. Вот так дела. А я-то думала, что это у меня особый случай. Чего только в жизни не бывает». «Забавно», — вслух сказала я, читая такие противоречивые мнения. «Нет. Ну а что вы так все близко к сердцу принимаете? Вот у Гаутамы было три жены, и вообще во многих религиях мужчины имеют двух и более жен. Все живут и ничего. Кстати, у вас муж не мусульманин?» — спросила женщина, которую сильно взволновал вопрос религии. Нет. била по клавишам «Я», печатая ответ. «Лучше бы он был мусульманином», — подумала я. Это бы дало ответ на многие вопросы, а пока пустота. Его желание жить втроём. О таком девушке точно не мечтают. Просто так бывает. Раз — и жизнь круто меняется. Нет, если бы детей не было, я бы сразу ушла. Дочка вот сильно любит отца, а я... Люблю ли теперь я своего мужа? Этот вопрос я задала себе, но пока не могла найти ответ. Где заканчивается любовь, и возникает привычка. А измена. Чем она отличается от предательства? И где та -то тонкая грань, которая их разделяет, да и есть ли она вообще. Когда в браке уже семь лет, на многие проблемы начинаешь закрывать глаза. Любовь живет три года, вспомнилось мне выражение, которое я сама не помню, где прочитала. А тут. Целых семь. Но «Ну вот и чего ты хочешь?» Задала я сама себе вопрос. «Бытовуха съедает все романтические чувства. Появилась другая, и ведь не на стороне, а рядом со мной. Она практически живет на одной со мной территории». Мои мысли прервал голос мужа. «Лена, у меня есть к тебе предложение, от которого ты не сможешь отказаться. Я тебя внимательно слушаю». Без наигранной заинтересованности ответила я. «У нас тут на работе отпуска раздают. Вот можно урвать недельку и полететь в Турцию. Взять тебя и Надьку. Что скажешь?» А сказать, точнее кричать, хотелось вот что. «Какого лешего происходит? Чем я тебя не устраиваю? Зачем тебе какая-то Надька сдалась? Что за унижение?» Вдох, выдох. «Надо успокоиться». В глазах потемнело, ярость взяла надо мной вверх. Мне мерещилось, как я беру в руки чугунную сковородку и начинаю дубасить своего благоверного муженька. а снова вдох, снова выдох». Собрав волю в кулак и нервы в обойму, я даже не сказала, а прошипела. «А жить мы будем тоже втроём». «Ну, это уж мы как захотим», — невозмутимо ответил муж. «Я хочу жить без Надьки», — почти закричала я. «Дорогая, но без Надьки нам будет не так весело», — продолжал соблазнять меня великолепной идеей муж. «В общем, давай поедем, а? И забронируем номер, как ты хочешь». Такой поворот событий меня порадовал, но не утешил. Но перспектива поехать на море оказалась очень манящей. «Мне надо подумать», — пыталась держать марку я. «Я понял. Только давай подумай до завтра. Надо скорее определиться». «Хорошо», — протянула я. Муж вышел, а я начала взвешивать все «за» и «против». «Против» было значительно больше. На уровне интуиции я чувствовала, что соглашаться не стоит. При одной только мысли о том, что мы едем в отпуск втроем, волосы на голове вставали дыбом. Ревность ли это или чувство собственности? Не знаю, не пойму. Слишком много вопросов и так мало ответов. За завтраком вновь зашел разговор об отпуске. Завел его муж. «Ну, дорогая, ты подумала, что решила насчет отпуска?» «Я согласна, но с одним условием», — тихо ответила я. «Мы все будем жить в разных отелях, можем в одном городе». ха Ну ты загнула! Как же мы все будем видеться!» «Кто это все?» — спокойно спросила я. «Это ты, я и Надька», — недоумевающе сказал похотливый самец, лишь издали напоминавший мне прежнего мужа. «Я еду с тобой. Надька, твоя проблема». На слове «проблема» я намеренно сделала акцент. «Вот дела. Ну, как скажешь». Главное летим вместе, все еще надеясь на удачу, сказал муж. Интересно, в какой момент слово вместе приобрело для него тройной смысл, а поездки стали апогеем идиотизма, но спектакль только начинался. Наступил день Икс, он же день поездки. Долгожданный отлет на море, от радости мне хотелось плакать. Забыть о том, что мы летим не вдвоем, а с ней, Надькой. Как же мне хотелось, чтобы она просто исчезла из моей жизни. Я выбрала для нас с мужем самый популярный отель в Бадруме, Где остановилась Надька, я не знала. Муж любезно сдержал свое слово. В первую же ночь он меня оповестил, что останется с ней. Ужасно даже просто слышать подобное. Внутри всё сжимается от боли, от несправедливости, «Семь лет нашего счастья на кону! Как он может? Как ему только совесть позволяет вести себя подобным образом?» Казалось, что это происходит не со мной. И вот таких вот «как он мог» набралось уже огромное количество. Я чувствую, как последняя капля терпения покидает меня. Предательство. Жуткое, подлое предательство. В детстве меня мама учила терпеть. стерпится, слюбится. Ну а если уж ребенок появился, то вообще нужно сидеть и помалкивать. Кому я буду нужна с ребенком? С такими мыслями я отправилась на пляж, и с ними же прошли следующие пять дней. Я и пляж. За редким исключением со мной оставался муж, но я все же ощущала присутствие Натьки, кожей чувствовала. Никогда не нужно удерживать то, что уходит. Я отчётливо поняла, что мой уже не мой, он наш. Делить свое еще с кем-то я не привыкла. Подойдя к зеркалу, я увидела молодую женщину, 37 лет, с ровной гладкой кожей. И, как ни странно, с блеском в глазах. Вид упругой попки и красивой высокой груди придали мне уверенности в себе. И почему только я не замечала эту красоту раньше? Найдя ближайший рейс в Сочи и наскоро купив билет домой, я собрала чемодан. «Не так много вещей взяла я в отпуск, справлюсь сама», — решила я по ходу дела. В день моего отлета муж по расписанию был у Натьке, тем лучше, подумала я, собираясь уйти по-английски. Ни море, ни солнце не смогли меня удержать, а теперь и муж не смог. «Свобода! Только свободный человек!» Может понять, чего он хочет на самом деле. По дороге в аэропорт я даже не подозревала, что на рейсе Бадрум, Сочи, меня ожидает счастливое знакомство с моим будущим, новым мужем. К тому, кто все отпускает, все приходит.